Глава 2. Господину не здоровилась вот уже три дня. Свои детства и юность он провел в проглоть, и теперь желудок все чаще подводил его. В такие дни Эльза варила ему скользкие каши и не ходила на уроки, боясь оставить своего нанимателя без пригляда. Каким-то невероятным образом, боль в животе отзывалась в его ногах, и Эльза подолгу просиживала на полу возле его кресла, массируя сведенные мышцы икр. Это не вызывало ни отвращения, ни брезгливости. В господине Гео ей нравилось всё. И его резкий голос, и крупные руки, и кустистые брови, и даже большой кадык. За последние два с половиной года она очень привыкла к нему и теперь могла быть полноценной сиделкой, если бы такое понадобилось. Их отношения были такими же молчаливыми. Нелюбовь господина Гё до сужим разговорам с возрастом лишь возрастала и порой они месяцами не говорили друг другу ни слова. Но кое-что все таки изменилось в тот день, когда несколько недель назад господин Гё вдруг заехал в приют мадам Дюваль и увидел среди склонившихся над тетрадями учеников Эльзу. Мадам Дюваль, он ничего на это не сказал, но вечером устроил Эльзе настоящий разнос. «Так-так, мелкая мошенница!» — проскрипел господин Гё. «Так-то ты обо мне заботишься!» Эльза мышкой замерла перед ним, думая о том, что она не переживет, если ее вышвырнут вон. Жизнь в скрюченном домишке была спокойной и мирной. Здесь никто не обижал ее, не угрожал и не делал каверс. Она засыпала совершенно спокойно и даже перестала прятать под подушку ножницы для шитья. Не боялась, что в столовой кто-то из старших отнимет ее ужин, а кроме того, кошелечек с деньгами неуклонно становился тяжелее. Эльза не тратила свое жалование ни на ленты, ни на конфеты. Чужды ей были и развлечения на ярмарках. Господин Гео оставлял достаточно наведения дома, чтобы изредка она могла позволить себе купить ткани на новый фартук или карандаши. И вот теперь все ее благополучие повисло на тоненькой ниточке. Но ведь. пролепетала Эльза, подавленная язвительностью господина Гео, чем я умнее, тем полезнее для вас. «Что мне проку от твоей образованности?» — фыркнул он. «Одну минутку, господин Гё!» — воскликнула Эльза и побежала к себе в комнатку, откуда вернулась с толстой тетрадкой расходов и доходов. Она положила ее на стол и принялась разъяснять, стараясь говорить как можно спокойнее и не чистить. «Вы даёте мне пять гульденов в неделю на ведение хозяйства. Из них я трачу на продукты не более трех, потому что умею находить лавки, где дешевле и свежее». «Раз в два месяца я отправляюсь на товарную биржу на площади трех портов, где покупаю векселя молодых предприятий. Спустя уже несколько месяцев они обычно растут в цене, и их можно продать, получив с каждого потраченного гульдена от 30 фенингов до 3 гульденов. На эти деньги я покупаю вам новые рубашки и галстуки, на которые вы не обращаете, правда, ни малейшего внимания. Вот здесь все записано». И Эльза подвинула господину Гёте тетрадки. «Торговые биржи — пристанище спекулянтов», — гневно возразил он. «Сборище проходимцев». «Да», — кивнула Эльза. «Но туда часто приходят те, кому не хватает капиталов для открытия своего дела». «Понятно, что очередная рыболовная компания быстро прогорит, потому что в этой отрасли высокая конкуренция, и новичков там топят всем скопом. Но вот поставки мрамора в этом году пользуются высоким спросом после того, как госпожа Саттон воздвигла себе дворец прямо в центре города». Однако долго держать при себе такие векселя чревато. Мода слишком быстротечна. Откуда ты все это знаешь, девочка? спросил господин Гео, быстро листая тетрадь. Я читаю ваши газеты и много провожу времени на рынке и в порту, ответила Эльза, решив, что ей больше нечего терять. Значит, заключил господин Гео, за последние два года ты получила девять выплат на общую сумму в пятьдесят восемь с половиной гульденов. «Именно так, господин Гё!» Он задумчиво пожевал губы. «Как ты смотришь на то, если я буду выдавать тебе на этокое баловство 50 гульденов в месяц?» «Тогда мы сможем лучше понять принцип работы торговой биржи», ответила Эльза робко, ожидая, что над ней всего лишь посмеются. Насколько она успела понять, коммерсанты старой закалки вроде господина Гё не больно-то жаловали все эти акции и векселя. Они привыкли к настоящим деньгам, а не к бумажкам. «В таком случае, — произнес господин Гё, захлопывая тетрадь, — я хотел бы выдать тебе твою часть прибыли, 15 гульденов. Купи, наконец, себе два нормальных платья. От твоего сиротского наряда у меня повышается выделение желчи». И хоть Эльзе было ужасно жалко тратить так много денег на стариковскую прихоть, она именно так и сделала. И вот теперь, в красивом новом платье, она сидела у ног господина Гео, делая ему массаж. В эту минуту вдруг забарабанил дверной молоточек. Эльза вскинула вопросительный взгляд вверх, и господин Гё скривился. «Только если это действительно важно», — с неудовольствием проронил он. Эльза встала и направилась в холл, чуть приоткрыла дверь и тут же распахнула ее Настеж, потому что на пороге стояла прекрасная госпожа Анна, младшая дочь господина Гё. «Добрый вечер», — проговорила Эльза благовоспитанно, провожая гостя в гостиную, а в ответ удостоилась лишь недовольного оценивающего взгляда. Они не виделись с того самого дня в приюте, когда госпожа Анна попросила какую-нибудь послушную сиротку у мадам Дюваль. Вряд ли Эльзу тогда вообще запомнили. «Господин Гё не слишком хорошо себя чувствует». Они вошли в гостиную, и господин Гё немедленно рассердился. «Я же сказал, действительно важно!» Воскликнул он. Папа, вы не появлялись в конторе уже несколько дней, и мы все беспокоимся. Эльза отступила, намереваясь оставить их одних, но господин Гео обжег ее злым взглядом и кивнул на подушечку у ног. И хоть это было и неловко, Эльза опустилась на пол и вернулась к своему занятию. От такого возмутительного нарушения приличий госпожа Анна немедленно замолчала. «Не стоило тебе волноваться», — холодно ответил господин Гё. «На твоем содержании мои старческие немощи никак не отразятся». Эльза уже знала, что госпожа Анна больше всего боялась смерти отца, потому что не была уверена, что ее старшие братья, наследники Империи Гё, оставят ее более чем щедрое содержание на том же уровне. Господин Гё не был близок с детьми. Эльзе даже казалось, что он едва их выносил, поскольку всегда отзывался о них с гримасами и едкими эпитетами. «Ах, что вы говорите!» — пролепетала госпожа Анна и добавила с раздражением. «Папа, вы не могли бы убрать свои постыдные увлечения подальше с моих глаз?» Эльза не дрогнула. Она предполагала, что ее отношения с господином Гео могут быть истолкованы превратно, но это ее совершенно не расстраивало. «У меня болят ноги», — кратко ответил господин Гео. Хочешь сама сделать мне массаж, милая моя Анна? Значит, надо срочно вызвать лекаря, поспешно отозвалась она. Милочка, сбегайте за господином Тедриком, что живет на Горшочной улице. Эльза снова подняла глаза на господина Гео, ожидая его указаний, и насмешливый изгиб его губ был более, чем красноречивым ответом. Поэтому она лишь молча склонила голову, ничего не ответив. Кажется, вы не были не мой, прикрикнула на нее госпожа Анна. Простите, моя, госпожа, ровно ответила Эльза. Но я выполняю лишь прямые поручения господина Гео и никого больше. Гостья на некоторое время замолчала, словно раздумывая, как на такое реагировать. Потом спросила отца. Откуда ты вообще притащил эту девицу? Ты сама мне ее прислала, ехидно ответил господин Гео. Визит госпожи Анны был крайне непродолжительным. Закрыв за ней дверь, Эльза помогла хромающему господину Гё подняться в его спальню и положила к его ногам грелку. «Важно, это корбол или кто-нибудь другой из конторы», — проворчал господин Гё. «А вовсе не эти пиявки, мои дети». «Простите», — смиренно ответила Эльза и направилась к выходу. «Послушай-ка», — окликнул ее господин Гё. «Ты ведь завершаешь обучение в приюте в следующем месяце?» Эльза удивилась тому, что он знает о таких мелочах. «Да, господин Гё». «Не хочешь ли ты обучиться настоящему делу?» — спросил он сухо. Эльза замерла, вся превратившись в слух. «Поработаешь на меня, девочка, поймешь, что к чему в настоящей коммерции. Это не твои игрушки с векселями. Только начнешь с самого низа». «Да, господин Гё», — прошептала ослабевшая от счастья Эльза. «Я готова служить кем угодно, господин Гё!» Эльза впервые увидела Кристиана Эрре в тот день, когда принесла ему огромный букет роз. Она изрядно изранилась о шипы, пока тащила его. К тому времени Эльза работала посыльной в торговом предприятии Абельхарда Гё около полугода, и за это время успела понять, что не все поручения бывают безопасными. У господина Гё было довольно скверное чувство юмора. Например, однажды Эльзе пришлось доставить госпоже Анне прекрасное колье, в котором до этого блистала известная куртизанка. В тот день дочь старика Гё с таким гневом отшвырнула от себя украшение, что глубокая ссадина от бриллиантов заживала на лице Эльзы едва не с месяц. В другой раз ей нужно было отнести солидный мешочек с деньгами, и Эльза чуть не умерла от страха и подозрительности, что ее вот-вот ограбят. Однако она не возражала какими бы причудливыми ни были задания господина Гё. Иногда ей казалось, что он испытывает ее на прочность, а иногда, что он вообще о ней не думает. Впрочем, обычно Эльза просто сновала туда-сюда по городу, выполняя довольно мелкие поручения и передавая не слишком важные письма и другие документы. Компания Р.Р. и сыновья» занимала роскошный особняк в центре города. Здесь были мраморные колонны, вычурная лепнина, позолота — разноцветные витражи из цветных стекол. и Эльза даже слегка оробела. Эльза с довольно короткими волосами и в форменном костюмчике торгового предприятия, в серых штанишках и кителе с нашивками из монет, не отличалась от множества других посыльных. На нее никто не обращал внимания, но и не прогонял, как тот швейцар из конторы господина Гё. Поднявшись по широкой роскошной лестнице, Эльза вошла внутрь, стараясь не слишком таращить глаза по сторонам. «Розы для господина Кристиана Эрре», — тихо сказала она какой-то служащей, которая скучала за конторкой возле входа. Эти слова произвели неожиданный эффект. Служащая подпрыгнула и посмотрела на Эльзу едва ли не с ужасом. «Розы? В такой день?» Мрачное предчувствие сжало сердце Эльзы. Наверняка быть отхлестанной шипастыми розами даже хуже, чем получить колье по лицу. Она молчала, не зная, что ей ответить, когда резкий голос крикнул сверху. «Что это, Катарина?» Служащая вжала голову в плечи. «Розы! Для вас, господин Р. Послышался дробный перестук каблуков о камень. В следующее мгновение Эльту развернули, и она увидела перед собой разъяренное и злобное лицо. Оно принадлежало довольно молодому мужчине, около 30 лет. В компании господина он бы не поднялся выше клерка, ведь старик не доверял молодым. Но, очевидно, этот мужчина был здесь главным. И, очевидно, он и был крестьяном Эрре. «Кто посмел их прислать?» — коротко спросил этот человек. У него были жесткие и властные черты лица, совсем не похожие на изнеженность сыновей господина Гео. Серые глаза отливали холодом. Он не был красивым или даже симпатичным. Никакого очарования столь милого юному сердцу Эльзы но она вдруг совсем по-девчачьей покраснела и ответила, дребезжа голосом. «Абельхард Гео. Лицо господина Эрре исказилось. «Этот проклятый старик!» — завопил он, вырвал из ее рук розы и безжалостно швырнул их в урну. Эльза выдохнула с облегчением. «Кажется, смерть от шипов ей больше не грозила». «Передай своему господину!» — прорычал господин Эрре и дальше произнес столь грязные непристойности, каких Эльзе даже в порту не доводилось слышать. Она собрала в себе остатки мужества и кивнула. «Повтори!» — вдруг потребовал он. И Эльзе пришлось повторить все это слово в слово, отгоняя от себя мысли, что мадам Дюваль, узная она об этом, наверняка заставила бы ее вымыть рот с мылом. После этого господина Ре тут же забыла об ее существовании, о розах, о господине Гео потому что закричал кому-то в глубине зала. «Дитмар, почему ты еще здесь? Я же тебе четко приказал не возвращаться, пока ты не выловишь из этой чёртовой реки все сундуки до последнего!» Вечером господин Гео нарушил привычное молчание, которое всегда царило во время его ужинов. «Ну-ка, Эльза, расскажи мне, как господин Эрре отреагировал на мой подарок?» Она едва слышно вздохнула, и четко без запинки, произнесла «как». Господин Герас хохотался И хохотал так долго, что на глазах его выступили слезы. «Дитя моё!» — простонал он. «Как я рад, что у тебя безупречная память! Ты ведь не пропустила ни словечко!» Эльза покачала головой. Она редко разрешала себе задавать вопросы, но тут не смогла удержаться. «Но кто такой этот крестьян Эрре?» И почему он так рассердился? «Потому что сегодня сразу два корабля с его грузами попали в шторм и ушли под воду», — радостно ответил господин Гио. «Такая неслыханная удача, что наши корабли застряли из-за неполадок с поставщиками и не покинули этой ночью порт. Что же касается того, кто он таков, то это щенок напыщенного семейства РР, из тех, что даже гадят в золотые ночные горшки». Его папаша был слабаком и отдал Богу душу из-за чрезмерной праздности и пьянства. Я, признаться, очень веселился, когда этот сопляк занял его место. Но знаешь, что я скажу тебе, моя дорогая Эльза? У мальчишки острые зубы. Вот увидишь, из него выйдет толк. На памяти Эльзы это было впервые, когда господин Гео кого-то похвалил, и она постаралась запомнить жесткое лицо с серыми стальными глазами, Кривизну капризных губ, немного тяжеловесную массивную фигуру в обычной рубашке с подтяжками, и небрежный хвостик взлохмаченных темных волос. Что-то подсказывало ей, что их пути со стразубом щенком семейства Эре еще пересекутся.